Они уже неделю ехали по территории империи Суран и достаточно быстро, без каких-либо задержек, приближались к столице этого государства. И их караван постепенно увеличивался, и поэтому даже оплата Юрия тоже возрастала. Каждый из торговцев, чьи добавлялись в этот своеобразный караван, тут же предлагал Юрию оплату за охрану. Хотя, чем ближе были они к столице империи, тем больше уменьшалась цена таких услуг. Все-таки Юрий был необученным одаренным, вот только когда один из торговцев предложил ему всего лишь серебряную монету, Юрий в ответ просто махнул рукой и сказал, что пусть сам себя охраняет. Ему подобное было просто ни к чему, но ведь действительно, стоимость одного свитка с фаерболом исчисляется как минимум в золотую монету, по крайней мере в тех лавках, где Юрий их видел. А тут еще неизвестно то, что придется делать, когда на них нападут разбойники. Может быть, ему придется и десяток таких фаерболов использовать, кто знает. Эти же разумные решили на нем сэкономить. Всего одну серебряную дают. В день. Ну ладно, сами себя пусть защищают. А Юрий посоветовал своеобразному начальнику этого каравана телеги тех торговцев, что ему платят нормально, сгруппировать вместе, чтобы ему так было проще ориентироваться в том, на кого стоит тратить свою силу, а на кого нет. Естественно, что тот самый торговец, с которым Юрий ехал от самой границы империи, тут же сказал, что не будет брать в свой караван тех, кто фактически разбивает его на две части, ведь тогда контролировать происходящее будет сложнее. А глупость всей ситуации заключалась в том, что раз он ведет этот караван даже с учетом того, что всего лишь одну телегу вел от границы, то в общей сложности ответственность будет нести именно он. Хотя у него и охранников-то было всего шесть человек, а у остальных своих охранников хватает. Но не в этом дело было. Тут дело принципа. Тем более, что он за такие телеги тоже брал свою долю. За то, что позволяет им идти в одном караване, так как он тоже рискует. Никто не знает, кто из торговцев может оказаться всего лишь подставным у каких-нибудь разбойников, поэтому ему такие вещи тоже не нужны. И после такого фокуса, те торговцы поменяли свое мнение и предложили Юрию половину золотого. Но парень уже пошел на принцип. Но зачем нужно таких людей с собой брать? Хотя... Если бы они нормально объяснили бы ему тот факт, что дорога тут уже не такая уж опасная, и по сути им ничего не угрожает, но из принципа они согласны дать ему, например, пол золотого, как это делали другие, и в данной ситуации все было бы понятно и объяснимо. Они же с таким опломбом заявили, что дадут ему от силы всего лишь одну серебряную монету, и сразу за все телеги, а их было не меньше пяти. Естественно, что Юрию такое не понравилось. Да, не понравилось это не только самому парню, но и всем другим торговцам, что уже шли в таком караване. Ведь они-то платили с каждой телеги. Конечно, можно было бы сказать, что данные индивидуумы вообще-то и сами могли бы отправиться в это путешествие. Ведь у них есть пять телег, и они могли бы скинуться на охранников. Но... Вот же казус ситуация. На пять телек у них не было ни одного охранника. И всего два приказчика. Те, кто сидит на месте извозчика, тут уже не считаются. А В бою они участвовать не будут. То есть они рассчитывали полностью на охрану каравана. А сами ни в чем не участвуют. Сэкономили, называется. Ну что же, прекрасно. Пусть себе сами охрану нанимают. Дороже да обойдется. По своей старой привычке... Когда они останавливались на ночлег где-нибудь вне трактира или постоялого двора, Юрий отходил в сторону и останавливался где-нибудь под деревом, чуть в стороне от общего лагеря. Сначала торговцев это немного нервировало, но когда Юрий сказал, что это его привычка после темного леса и мрачных земель, и что именно таким образом он лучше слышит окружающую территорию, после этого торговцы успокоились. Ведь по сути для них поисковики и охотники из тех территорий считались чем-то невероятно опасным, по крайней мере для тех, кто может с ними столкнуться, так как по легендам, которые ходили по всем человеческим государствам, такие индивидуумы убивали монстров пачками. Ну да, может быть тушканов, которые водились на краю мрачных земель и больше были похожи на каких-то крыс переростков на задних лапах, пачками они и убивали. Но взять хотя бы ту же самую тварь, которая живет глубже на территории мрачных земель, например, хотя бы в двух дневных переходах от границы, то можно понять, что там все было не так легко. Так как эти твари, те же тушканы, там обитали целыми стаями и по размеру сильно отличались. Они могли достигать роста довольно крупной собаки и по весу килограммов под 50 будут. Несколько таких тушек Юрий как раз и вез в столицу империи, чтобы продать Академии Маге. Так он собирался подзаработать. Конечно, это все звучит слишком нагло и даже можно подумать о том, что он везде пытается деньги заработать. Ну а что тут поделаешь? Если бы он не пытался таким образом заработать деньги, то на нем бы заработали деньги. Все закономерно, поэтому он предпочитал быть в более выигрышном положении. А использовать несколько фаерболов ему не помешает. Все накопители, которые у него были под рукой, практически полностью были забиты его энергией. И парню ее просто некуда было девать. Ради развлечения он иногда впустую формировал и распускал различные плетения, просто отрабатывая сам процесс их создания до полного автоматизма. Возможно, в будущем ему это и пригодится. Однако сейчас он это делал просто от нечего делать. И вот, когда они уже находились фактически в одном дне от желанного города, в виде легендарной столицы империи, которая считалась одним из красивейших мест этого государства, случился весьма подозрительный казус. Они тогда расположились на своеобразном пригорке, откуда далеко можно было разглядеть окружающую территорию. Как ни странно, но вокруг были только живописные луга, покрытые зеленой травой. Но никаких пасущихся стад скотины или возделанных полей видно не было. Только какие-то рощицы и, возможно, пара замков вдалеке. Почему такую землю, которая явно была плодородной, никто не обрабатывает? Этого Юрий понять не мог. По крайней мере, до тех пор, пока из ближайшего леса, с радостным гудением охотничьих рогов и лаем собак, не вылетела кавалька до благородных, старательно несущиеся за какой-то перепуганной ланью. Или даже каким-то молодым оленем. Увидев эту картину, Юрий едва не расхохотался в полный голос. А все только из-за того, что этому животному от силы было полтора-два года. И насколько он знал, егеря предпочитают таких животных не загонять для своих хозяев. Если перебить такой молодняк, то кто останется. К тому же у такого животного мало сил, и оно не выдержит долгой гонки. А весь интерес от охоты заключается именно в процессе преследования. А если ее быстро загонят и убьют, то какой смысл был вообще выезжать на охоту? Да никакого. Только выпить вина на природе, пообщаться с дамами. Тем более, что паренек четко видел среди всадников несколько женщин в роскошных платьях, которые, кстати, тоже не отставали от кавалькады, хорошие наездницы. Только вот они на своих конях точно по скалам не скакали. И по расщелинам не носились, где големы специально по приказу своего хозяина создавали для парня препятствия в виде различных преград. Там можно было легко и просто лишиться головы. А здесь только и успевают, что уворачиваться от веток редких деревьев, если не додумались просто объехать их стороной. А это еще что такое? Внезапно Юрий буквально подпрыгнул с места, присмотревшись к этому самому участку леса, от которого ощутил своеобразную угрозу. Судя по всему, эти самые охотники, которые приехали безнаказанно погонять беззащитную лань, наткнулись на весьма опасный сюрприз, потому что именно оттуда в этот момент полыхнуло такой яростью и жаждой убийства, что даже парень, находящийся достаточно далеко, едва не захлебнулся в этих эмоциях. И все только из-за того, что там, под одним из деревьев, видимо, пригревшись на солнышке, лежал матерый кабан-сикач. Иногда таких вепрями называют. Так вот, эта весьма опасная животина, потревоженная собаками и гудением рогов, а также радостными воплями людей, которые чувствовали себя безнаказанными и всемогущими, резко подскочила на ноги и развернулась в сторону охотников. Теперь у лани были все шансы спастись, чем она и воспользовалась. Пока собаки в панике пытались предупредить хозяев об угрозе истеричным лаем. Но охотники не сразу поняли того, что изменилось в процессе охоты. Хотя по лаю животных, которые их сопровождали, уже можно было понять, что только что они радостно загоняли беззащитную лань, и буквально через мгновение их радостный лай сменился чуть ли неиспуганным визгом. Тональность звуков была действительно разная, но охотникам это было неважно, пока этот разъяренный кабан-переросток не выскочил навстречу. Этот довольно крупный зверь тут же разметал попавших ему под удар собак, пытавшихся как-то отвлечь его от более серьезной цели. После чего врубился в ряды охотников, пытавшихся развернуть лошадей. А вообще-то они явно были не готовы к такому повороту на охоте, и у них при себе были только легкие охотничьи луки. А для такого зверя, имеющего плотную шкуру с надежным покровом и жесткой щетиной, а также полное презрение к смерти, такое оружие и угрозы не представляют. Его можно охотничьими стрелами стыкать с ног до головы, как ежика, и он все равно будет пытаться убить своего врага. Нужно было что-то более серьезное, что-то вроде копья или хотя бы щита, чтобы защититься от такого удара. Но тут мог помочь только башенный щит. А в этих разумных ничего такого не было, тут и рыцарские доспехи не помогут. Так как этот зверь уже разъярился и пошел в атаку, попавший ему навстречу охотник буквально с первого же удара слетел с лошади. Коня, конечно, было жалко. Вепрь буквально поддел его под брюхо своими бивнями, споров его до горла. И отбросив окровавленное тело в сторону, человеку еще повезло, так как от этого удара он упал на землю и, скорее всего, потерял сознание. По крайней мере, шевелиться он даже не пытался. Поэтому кабан двинулся дальше. А вот дальше, пока охотники старательно разворачивали своих коней и оголили свои тылы, у них были женщины. Те самые женщины, которые старательно держали марку и ехали верхом. Однако при встрече с таким противником и они растерялись, ведь у них единственным оружием были симпатичные лица и красивые платья. Что они могли сделать вепрю? Хотя, одна из тех самых дам смогла довольно быстро сформировать какое-то плетение вроде фаербола и метнула его в напавшего зверя чем вызвало у него новый вой ярости и смену приоритетов цели. Он быстро увидел, кто его атаковал, поэтому буквально взрыв землю земли при попытке разворота плюхнулся на бок, но потом бодро вскочил на ноги и помчался к новой цели. Кому-то подобное торможение на мягком грунте могло бы показаться смешным, но не в этом случае, так как это животное уже полностью попало под воздействие ярости. И остановить его просто так не получится. Тут даже медведь перед таким зверем отступает. Тяжело вздохнув, Юрий вытащил из своего кармана, откуда иногда доставал походную сумку, свой артефактный лук. И одним движением натянул тетиву, после чего достал боевую стрелу. Для этого лука она, конечно, выглядела слишком длинноватой. Однако выбора не было, ему нужно было что-то делать. По крайней мере, до них расстояние было достаточно велико. И кабан мог просто не понять того, откуда по нему был нанесен удар. А это, возможно, даст этой девушке вывернуться из положения, в котором она оказалась. А дворянам, которые их сопровождали, все же вспомнить о том, что они мужчины и защитники. И, может быть, хоть кто-то и додумается попытаться отвлечь кабана в сторону, пока не подоспеет стража. И те же самые егеря, которых почему-то рядом не было. Неужели они были настолько уверены в чистоте ближайших территорий от каких-либо опасностей, что просто дали хозяевам порезвиться без собственного присмотра? Глупость. Очень большая глупость с их стороны. Быстро вскинув лук и привычно натянув тетиву, Юрий принялся наводить магический прицел на кабана – который разогнался изо всех сил в сторону девушки. Сейчас парню нужно было не ошибиться, иначе выстрел пропадет зря. А для этого ему нужно было рассчитать скорость движения этого существа и скорость полета стрелы, чтобы не ошибиться с точкой попадания. Именно в этот момент девушка сформировала второй фаербол, что четко говорило о ее родословной и метнула его в кабана. Хотя фаербол был маленьким, это было и не мудрено. Хотя для парня немного удивительно было то, что девушка не растерялась. И вообще она не обязана была уметь создавать что-то подобное. Но в отличие от мужчин, она сообразила, что нужно делать. И этот второй фаербол врезался в морду твари, заставив ту на мгновение застыть на месте. Этого хватило. Именно в это мгновение Юрий спустил тетиву, метнувшую в цель тяжелую стрелу. Грозно свистнув в воздухе, этот смертоносный снаряд достиг вепря как раз в тот момент, когда тот перестал трясти головой и снова, залитыми от бешенства кровью глазами, посмотрел на свою жертву, пытающуюся все же взять под контроль растерянную лошадь, которая мотала головой из стороны в сторону, и отказывалась слушать наездницу, просто не давая той возможности покинуть опасную территорию. Именно в тот момент, когда Вепрь уже собрался дернуться дальше, набирая снова разгон, ему чуть ниже уха в голову вонзилась боевая стрела, выпущенная из артефактного лука Юрия. Силы ее удара хватило, чтобы пробить его голову практически насквозь, так что Вепрь только резко хрюкнул, взрыв своими ногами землю и рухнул без движения. Удар был такой силы, что его не хватило даже на попытку сделать пару шагов вперед в виде своеобразной конвульсии. После чего Юрий спокойно спрятал лук в сумку путешественника, а саму сумку спрятал в пояс. И обернувшись назад к своим вещам неожиданно для себя, парень увидел сзади стоявшего торговца, который был старшим в этом караване. Тот, видимо, все видел и все прекрасно понял, поэтому просто покачал головой и, тяжело вздохнув, пошел к своим вещам. Теперь им надо было двигаться дальше. Торговцам лучше не находиться там, где развлекаются дворяне. Сейчас им есть чем заняться, но потом они обязательно обратят внимание на то, что на этой территории кто-то посмел без их разрешения остановиться на ночлег. Юрию никто и ничего не стал говорить, тем более, что этот торговец не распространялся о том, что сделал парень. Он просто сказал, что рядом идет охота благородных. И этого объяснения вполне хватило для того, чтобы никто не задавал глупых вопросов. Вряд ли кому-то захочется стать жертвой случайно прилетевшей стрелы от очередного великолепного стрелка, у которого благородство в крови просто зашкаливает. Так что они двинулись дальше. И проехав еще несколько километров, и уже чуть ли не с наступающей на пятки ночью въехали во двор постоялого двора. Конечно, Юрию было жалко, что он стрелу потерял, но, по крайней мере, не зря. Остальное его не интересовало. Главное было в том, что он эту не растерявшуюся девчонку все же спас. Возможно, тоже не зря, кто знает. Однако тот факт, что она не растерялась и пыталась защититься, несмотря на то, что все остальные участники охоты и даже мужчины почему-то пытались просто удрать, парню импонировал. Так что он не считал, что поступил не совсем правильно. Единственное, о чем сейчас переживал парень, так это о том, что торговец заметил махинации Юрия с сумкой путешественника и поясом. Но тот не стал задавать каких-то вопросов, возможно, именно потому, что Юрий к нему стоял спиной, он просто не понял того, куда Юрий убрал свой весьма необычный лук. Ну что же, это хорошо, так как подобные вещи могут привести к серьезному недопониманию, а недопонимание приведет к большим проблемам. На следующий день они уже въезжали в столицу империи, где Юрий мог заняться своими делами. А этот город действительно поражал воображение. Солнечные лучи мягко освещали вершину холма, с которого открывался великолепный вид на столицу империи Суран, город Геран. И Юрий, прибывший сюда вместе с караваном торговцев, на некоторое время просто остановил своего коня, буквально зачарованный этим зрелищем. По меркам всего того, что ранее видел Юрий, этот город Геран, известный как самый большой и красивый город империи, Раскинулся внизу, словно драгоценный камень в оправе густых лесов и рек. С холма, на котором стоял конь Юрия, открывался впечатляющий панорамный вид, который, естественно, захватывал дух. Он долго смотрел вниз, просто завороженной красотой и величием этого города, о котором слышал лишь легенды и рассказы путешественников. Этот город был организован так, что казалось, будто он живет и даже дышит в гармонии с окружающей природой. Узкие улочки петляли между домами, построенными в уникальном стиле, казалось бы, сочетающим магию и мастерство зодчих. Сама архитектура Герана впечатляла своей изысканностью. Дома и башни города были возведены из светлого камня, отражающего солнечный свет и придававшего городу сияющий вид. Многие здания украшали резные фасады, где были изображены сцены жизни империи и легенды о великих героях. Особенно выделялись высокие башни гильдии магов, возвышающиеся над городом, словно стражи его тайн. Широкие бульвары, выложенные серым камнем, пересекали город, соединяя центральные районы с окраинами. На улицах кипела жизнь, люди спешили по своим делам, Торговцы выкрикивали свои товары, а уличные артисты развлекали прохожих. В центре города выселась императорская площадь, сердце Герана, где располагался императорский дворец, который можно было увидеть даже еще не въехав в город. Великолепное строение с башнями, устремленное в небо, где жил сам император со своей семьей. Этот дворец был окружен садами и фонтанами, создающими атмосферу покоя и величия. Несколько храмов, посвященных различным богам-покровителям, возвышались над этим городом. Их купола, покрытые золотом и мозаикой, сияли на золоте, привлекая внимание паломников и туристов. Немного дальше можно было разглядеть великолепное здание Академии Магии, где, по слухам, обучались лучшие умы империи Суран. Здесь хранились древние книги и рукописи, а также проводились исследования в области магии и науки. Также стоило отметить тот факт, что Геран располагался в весьма живописной долине, окруженной зелеными холмами и кристально чистыми реками. Величественная река, огибающая город, служила источником воды и транспортной артерией. Ее воды сверкали на солнце, словно жидкое золото, оправдывая свое название. Ее даже называли «рекой золота». Также вокруг города простирались густые леса и плодородные поля, обеспечивающие жителей всем необходимым. В этих лесах обитали многочисленные животные, добавляя весьма своеобразную атмосферу городу, так как это был лес, принадлежащий лично императору и казне империи. И охота там была запрещена, разве что сам император со своим двором мог устроить охоту, чтобы развлечься. Чего всем другим жителям империи было запрещено делать. И даже вокруг города все кипело жизнью. Караваны торговцев, подобные тому, с которым прибыл Юрий, тянулись к воротам города, привозя экзотические товары и редкие ресурсы. Торговые лавки на улицах и площадях предлагали все от пряностей до магических артефактов. В воздухе смешивались ароматы восточных специй, жареного мяса и свежих фруктов. Повсюду можно было встретить магов, демонстрирующих свои способности, и художников, создающих удивительные произведения искусства. Магия была неотъемлемой частью жизни горожан, украшая и защищая их быт. Сидя на своем коне, что стоял на холме, Юрий чувствовал, как даже в его груди загорается искра вдохновения. Этот город полной жизни и возможностей манил его своими тайнами и обещаниями приключений. Весь Геран, казалось, дышал и жил, привлекая к себе людей со всех уголков империи. И именно в этом городе Юрий и надеялся найти ответы на свои вопросы, реализовать мечты и испытать новые чувства. Солнце поднималось все выше, и тени начинали уходить вглубь города. Юрий сделал глубокий вдох, готовый направить свой путь навстречу своей судьбе в этом великолепном и загадочном месте. Так что уже на въезде в город они просто распрощались с торговцами. Здесь местные стражники тоже особо не досматривали Юрия. Так, спросили, что у него в сумке, Юрий ответил и даже приоткрыл ее, чтобы они туда заглянули. Если бы у него там было что-то запрещенное, то он явно не стал бы этого делать. И поэтому его пропустили. Правда, здесь ему пришлось дать стражникам три серебряных. За себя и коней. А также за совет. Так как он поинтересовался тем, где находится банк гномов. Тех самых гномов из клана Сумеречных гор. Ему сразу же указали направление, куда нужно ехать. После чего пропустили в город, выдав своеобразную бирку как чужаку, приехавшему временно. Эта бирка давала ему право находиться неделю в столице, но была тут и одна сложность, так как для начала ему еще нужно было найти место для ночлега. А уже приближалась вторая половина дня, и Юрию нужно было поспешить. Однако сам факт того, что Юрий приехал поступать в Академию магии, смягчил сердце стражника. И тот посоветовал ему поискать место для ночлега возле академии. Якобы там некоторые дворяне, которые имеют в том районе дома, но не живут в них, сдают комнаты для будущих абитуриентов этого учебного заведения. Правда, дорого. Но это все же лучше, чем ночевать в тюрьме. Бродяг тут только такое развитие событий и ожидало. Однако Юрий сначала хотел заехать именно в гномий банк, поэтому и направился туда. И все потому, что для начала парню было необходимо получить все документы в виде того самого договора, благодаря которому Юрий сможет жить спокойно без преследования со стороны других разумных. И именно для этого ему и нужен был поверенный в этом банке. Но их уже должны были предупредить обо всем. Так что Юрий ехал туда вполне спокойно. Здания у этих отдаленных банков были похожи. Внешне. Видимо строились по одному и тому же проекту но могли различаться по размеру. Тем более, что возле банка имелись даже привязи для коней, а стоявшие рядом гномы, те самые бочонки-охранники, явно не позволят чужаку увести лошадь клиента заведения. К тому же при входе в здание банка Юрий сразу показал им свою карточку клиента, золотую. Таких клиентов обижать нельзя. Поэтому ему тут же позвали менеджера, прибежавшего с радостной улыбкой. А когда парень объяснил ему ситуацию, то тот сразу же провел его к старшему менеджеру, который действительно был в курсе ситуации, и даже посмеялся над тем, как парень решил перехитрить систему империи, которая просто вынуждала свободных магов уходить к ним на службу. Для них это было необычно, но давало возможность вывернуться. Он даже с удивлением спросил у Юрия о том, нет ли у него в семье гномов, так как именно для гномов была естественная подобная хитрость в таких делах. Пришлось его слегка разочаровать. Именно здесь ему и вручили необходимые документы, и сам глава местного отделения банка, по сути, стал поверенным Юрия. Ведь парень был золотым клиентом, пока что. Со временем он мог перерасти и этот уровень, если все пойдет хорошо. Товаров-то на продажу он привез предостаточно, одни только тела убитых и монстров могут достаточно сильно повысить его возможности. Но при этом Юрий понимал, что есть определенный лимит, который он не сможет потратить. Для начала те самые 50 тысяч золотых на его личном счету, которые должны удерживать уровень золотого клиента. А также и те самые деньги в размере 30 тысяч золотых, которые должны уйти на оплату обучения в Академии Магии. Также не стоит забывать и о тех деньгах, которые ему придется потратить на сам процесс обучения, на покупку всего необходимого. А это тоже достаточно большая сумма. Может дойти даже до 20 тысяч. Так что в среднем ему придется рассчитывать на то, что имеющихся на его счету денег не меньше 100 тысяч золотых Это был своеобразный неприкосновенный запас, часть из которого в скором времени просто уйдет с его счета, так что спешить не надо. Конечно, у него было желание попробовать просто приобрести для себя жилье в столице империи, но и тут была определенная сложность. Если он купит этот дом, то сразу же станет гражданином империи, мало того. Ему придется каждый год платить за это своеобразное здание довольно большие деньги в качестве своеобразного налога. А это лишняя трата средств, чего Юрий просто не хотел бы допускать. Так что ему приходилось заранее продумывать такие вещи, которые могут оказаться весьма неприятным сюрпризом в будущем. Пока же они оформляли все необходимые документы и подтверждали, что его ценности прибыли в их хранилище Правда, парень так и не понял того, как и когда они успели все это провернуть. Но между делом сам начальник этого отделения банка посоветовал ему остановиться на постоялом дворе, что находился как раз рядом с отделением банка. Он уже послал туда слугу, который зарезервировал комнату для их клиента на одну ночь. Для Юрия больше и не надо, для банка это не тяжело. А клиент останется довольным и не получит лишних проблем. Тем более, что Юрий приехал в столицу достаточно вовремя и как раз к началу приема в Академии магии. Этот прием будет длиться почти целый месяц, однако основная толпа будущих абитуриентов, которые еще что-то могут выбирать, пройдет в самом начале приема. Потом же, когда эта волна спадет, оставшимся абитуриентам придется поступать на оставшиеся места, и многие даже попадают на весьма нелюбимые факультеты ожидая возможности перевестись на тот, который им был нужен. Такое случалось. И некоторые абитуриенты во время обучения просто выбывали, а кто-то даже погибал. Все зависело от фантазии преподавателя. Причем все это было заранее прописано в договоре учащегося с Академией. Пока Юрий будет поступать, а в этом старый гном не сомневался, так как сразу принес специальный кристалл, который показал уровень силы парня с небольшой погрешностью. Представители банка позаботятся о том, чтобы академией был получен договор про оплату его обучения. И тогда никаких лишних вопросов со стороны различных разумных не будет. Только вот есть одна маленькая сложность. Все-таки добавил немного дегтя в бочку меда этот старый гном, медленно покачав головой. Дело в том, что до того, как этот договор у вас появится на руках, никто не помешает различным индивидуумам попытаться устроить вам провокацию, а значит у вас могут быть проблемы. Поэтому я вам посоветовал постараться не выходить за пределы учебного заведения. Мы вас и так найдем, просто передадим документы и все. А потом я вас сопровожу куда надо. Как представитель банка я имею право заходить на территорию Академии. Однако, как только станет известно о вашем уровне магии, все заинтересованные в этом лица тут же начнут высматривать любую возможность, чтобы встретить вас и заставить подписать нужный им договор. Так что единственный выход для вас, как для нашего клиента, пока держаться внутри учебного заведения. А вот когда вы все же получите желаемое, то уже никаких проблем у вас просто не будет. Тяжело вздохнув, Юрий понял, что будет не так-то легко, как ему хотелось бы. Для начала ему придется постараться, не привлекая к себе внимания, проникнуть внутрь Академии. Вот только что делать с лошадьми? Парень к ним немного привык. Да и неплохими они оказались. Все-таки граф Фольк, у которого он фактически увел эту скотину, старался обеспечивать своих стражников достаточно хорошо. А уж как они пользовались такими вещами, уже не имело особого значения, так что Юрию оставалось одно – отправиться сначала на постоялый двор, оставить там лошадей и пойти проходить проверку в академию. Можно было проплатить достаточно, чтобы на постоялом дворе за его конями присмотрели, пока он будет поступать в академию, а потом все будет проще, так как на территории академии есть даже конюшня, куда можно будет завести коней. И немного доплатив, спокойно, время от времени, кататься на них. Даже заниматься тренировками по верховой езде. Все будет зависеть от того, что тебе нужно. Так что Юрий быстро разобрался с этим делом, после чего все же направился на постоялый двор. Коней уже туда отвели. Комнату арендовали. И тогда парень пришел туда, его с радостью встретила служанка и провела в довольно уютной, хоть и небольшую комнату. Наконец-то он мог спокойно отдохнуть, поесть, выпить, покупаться, в конце концов. И попутно обдумать сложившееся положение, ведь на данный момент оно тоже было не сильно радостным. И все только из-за того, что даже здесь у него могли возникнуть определенные сложности, именно в случае, если Юрий сделает ошибку, и кто-нибудь посмеет устроить на него облаву прямо там, возле академии. А таких дураков здесь явно хватало он это понял буквально на следующий день, когда, позавтракав, и на всякий случай искупавшись, договорился с хозяином постоялого двора за своих коней, заплатил заранее, получил расписку и уже потом направился в сторону Академии Магии. В это обычное с виду утро Юрий приближался к Академии Магии, и утренний свет озарял великолепие одного из самых известных учебных заведений Империи Суран. Тем более, что это был первый день приема новых студентов, и Юрий, полный надежд и устремлений, шел по улицам Герана, наблюдая за оживленной суетой вокруг. Академия магии занимала обширную территорию, раскинувшуюся на целый район города. Ее великолепные здания и архитектурные комплексы поднимались над окружающими улицами, словно вершины могучих гор. Каждый элемент академии был тщательно продуман и выстроен, чтобы впечатлять и вдохновлять. Высокие башни Академии, украшенные резными узорами и шпилями, вздымались в небо, символизируя стремление к знаниям и магическому совершенству. Каждая башня была посвящена отдельной школе магии, от разрушительной магии огня до мистической магии иллюзий. Академия включала в себя учебные корпуса, лаборатории, общежития для студентов, залы для практических занятий и библиотеки хранящие бесценные свитки и книги. На территории Академии раскинулись ухоженные сады и парки, где студенты могли отдохнуть и поразмышлять. Здесь росли экзотические растения, некоторые из которых обладали магическими свойствами. Академия была окружена мощной защитной стеной, покрытой древними магическими плетениями. Высокие стены из черного камня защищали Академию от нежелательных гостей. На их поверхности мерцали магические руны, в которых заключены заклинания защиты и невидимости. Эти стены были созданы лучшими магами Империи и могли выдержать любую атаку. Огромные ворота, ведущие внутрь Академии, были искусно выкованы из закаленной стали и украшены драгоценными металлами. На воротах были изображены сцены из истории магии, и они открывались только по магическому ключу. За воротами располагалась широкая дорога, ведущая к главным зданиям Академии. Перед воротами Академии с утра пораньше уже собралась большая толпа поступающих, юных дворян, всех уровней, сословий, стремящихся стать частью магического сообщества. Именно здесь Юрий заметил, как среди толпы выделялись различные лица и костюмы, отражающие социальное положение и богатство их владельцев. Многие из поступающих были одеты скромно, но с достоинством. Они мечтали подняться по социальной лестнице и доказать, что талант и усердие могут преодолеть любые преграды. Среди этой толпы выделялись и богатые дворяне, и в дорогих одеяниях, сопровождаемые слугами и охраной. Эти юноши и девушки были уверены в своем месте в академии, благодаря влиянию и средствам своих семей. И в этот день даже в воздухе витало волнение и ожидания. Разговоры, шепоты, обмен впечатлениями заполняли пространство, создавая особую атмосферу праздника и надежды. Еще при подходе к резным воротам, которые и сами по своей сути были мощным защитным артефактом, Юрий почувствовал возросшее внимание к своей персоне. На примыкающей к этому месту улицы сейчас находилось слишком много самых различных карет. И самым напряженным в данном случае был тот факт, что почти на половине таких карет гербы были закрыты темной тканью. Зачем? Да просто за тем, чтобы было непонятно, кто приехал на этой карете и кто собирается нарушить закон. Тем, у кого гербы были открыты, бояться было нечего, как и опасаться какого-либо конфликта тут. А вот эти, судя по всему, в самих каретах Никаких дворян и близко не было. Скорее всего, там сидели те самые переговорщики, которые будут уговаривать затащенного туда силой абитуриента Академии и склонять к тому, чтобы тот полностью добровольно подписал договор именно с их хозяином на оплату обучения, иначе у него будут проблемы. Например, поломанные руки и ноги. И тогда такой абитуриент просто не попадет в Академию по состоянию здоровья. А потом, на следующий год, он уже будет покорной собачонкой, которую в это время выдрессируют и подлечат. И даже привезут сюда, чтобы он верный и послушный, впоследствии стал рабом их хозяина. А этого Юрию хотелось меньше всего. Однако сейчас этих индивидуумов, которые сейчас старательно смотрели по сторонам, внешний вид Юрия ничем не привлекал. Видимо, он для них был каким-то затрапезным, что ли. Всего лишь по той причине, что парень шел в своем кожаном костюме охотника и не собирался позволять кому-либо протягивать к себе загребущие руки. Немного в стороне он заметил появившуюся карету с отметкой «Банка гномов». Оттуда, слегка отдуваясь, вышел сам глава местного отделения этого заведения. Но что же можно тут сказать? Встретившись с Юрием, взглядом тот просто слегка подмигнул, практически незаметно. Юрий бы тоже этого не заметил, если бы не ждал от него хоть какой-то реакции. После чего этот гном направился в главное здание Академии. Этого гнома здесь прекрасно знали, и останавливать его никто не стал. А что вы хотите, даже Академии где-то нужно было держать свои финансы. Конечно, у них наверняка есть свои подвалы-сокровищницы, с этим никто не спорит. Но торговые операции проще проводить через гномий банк. Юрий в этом уже сам прекрасно убедился. Еще там, в приграничном к мрачным землям городе княжества Ярского. Сейчас же он просто отошел в сторону от общей массы и смотрел внимательно на то, что происходит. Немного дальше можно было заметить несколько разумных, которые деловито пытались вербовать абитуриентов. Рассказывая все в таких тонах, что просто можно было гордиться тем, что империя Суран обратила на тебя внимание. Что в армии тебе самое место, что именно там ты и сможешь раскрыть свой талант на полную. А всего лишь за свою верную службу. А империя даст тебе все, только скажи, что тебе надо. Ну да, сладкий сыр бывает только в мышеловке. Задумчиво хмыкнул Юрий, заметив немного дальше другую группу разумных. Это уже явно были одаренные из присно известной гильдии магов империи. Эти красавцы тоже изрядно старались, рассказывали о том, как гордо свою голову несет гильдия магов. Как они помогают всем, как любой желающий может именно с их помощью достичь уровня архимага. Только вот самое смешное в этой ситуации было в том, что Юрий уже прекрасно знал один важный нюанс. Если у тебя нет природных зачатков к тому, чтобы развиться до такого уровня, то ты хоть 10 тысяч лет проживи, все равно не сможешь добиться такого результата. Эти же разумные обещали все, что угодно, лишь бы кто-то попал в их сети. И тут были такие, наивные. Юрий же не собирался с ними связываться, потому что прекрасно понимал, чем для него это может обойтись. К тому же он еще не забыл то, как они с ним поступили. Заметив немного в стороне карету с эмблемой гильдии магов, где эти разумные, попавшие в их сети, уже подписывали договор, Юрий тихо хмыкнул. А потом постарался отойти немного в сторону, чтобы тот, кто сидел в карете, не заметил его, так как просто проходя мимо, Юрий услышал достаточно хорошо знакомый ему голос. Там сидел это та самый магистр Элисандра Хикс, и судя по всему, у нее действительно были способности к магии разума. А кто, как не такой специалист, сможет лучше всего уговорить абитуриентов подписать нужный гильдии договор? В том-то и дело. Кстати, ее карету подручные вели в основном молодых парней, а девушек обрабатывал смазливый парень – игра противовесов. Женщине было бы немного сложнее уговаривать на глупость девушку. Зато парню, который буквально являлся живым воплощением их мечты – это не составит труда. Скорее всего, эти индивидуумы действительно очень сильно старались именно из-за того, что во внутренний двор академии их не пускали, с такой-то целью, потому что там уже абитуриент фактически становился студентом и дело оставалось за малым – выбрать направление своего развития. Ко всему прочему, стоит отметить и тот факт, что эти индивидуумы не гнушались использовать те самые кристаллы, позволяющие определить магический уровень одаренного. Ну, плюс-минус один ранг. Но все же, так можно было понять, стоит ли с таким индивидуумом вообще дело иметь. Или, может быть, проще его просто отпустить в надежде на то, что кто-нибудь из конкурентов ошибется и возьмет его к себе. И здесь даже в такой момент такие разумные старались не потерять свою выгоду. Сам же Юрий в данной ситуации просто двигался в нужном ему направлении, старательно отсекая от себя тех, кто хотел его схватить за руку и как-то остановить или задержать. И когда один из таких умников все же попался, просто схватив парня за кисть руки, практически не останавливаясь, Юрий дотронулся его пальцами, сжавшими руку парня до своего пояса. Раздавшийся звонкий щелчок и жуткое шипение а также панические вопли и судороги, отбросившие этого умника в сторону, четко дали понять, что есть вещи, которых лучше не делать. Ведь все выглядело именно так, будто бы этот индивидуум под видом вербовки одаренных пытается банально пошарить по чужим карманам. В результате чего и пострадал. Естественно, что стоявшие поблизости люди тут же принялись проверять свои карманы. И даже те, кого военные империи уже... Практически завербовали, начали от них отходить в сторону, так как этот умник был именно из их команды. Слишком уж подозрительно это все было. Юрий же продолжал движение, дав возможность себе подобным поступкам пройти дальше и практически дойти до входа в помещение, где проходила проверка без каких-либо препятствий. Внутри этого помещения сидел маг, и перед ним стоял довольно крупный шарообразный кристалл для проверки уровня магии потенциального студента. Также у него имелся артефакт, в котором этот разумный формировал специальную карточку для будущего учащегося. Все это было соединено в единую систему. То есть Юрий должен был положить одну руку на этот кристалл, а вторую на артефакт, формирующий пластинки. И когда артефакты в виде кристалла среагируют на нужный уровень магии, тот самый прибор, стоящий рядом, сформирует пластинку-карточку которая будет связана с аурой самого будущего студента. И на этой пластине будет информация о нем. Так что в дальнейшем с этой самой пластиной он сможет пройти к артефакту эльфов, чтобы проверить себя на наличие определенной стихии. Когда впереди возник небольшой скандал, Юрий еле сдержал усмешку. Опять приперся какой-то благородный с невероятно древними корнями, который очень удивился, что его не приняли. Да еще и с радостью в Академию Магии. Всего лишь из-за того, что его уровень магии оказался слишком низкий. С таким огоньком, который он пытался сейчас продемонстрировать магу, сидевшему возле кристалла, разве что походный костер себе разжигать. И то придется сильно поднапрячься. Вот только сам этот индивидуум никак не успокаивался. Видимо, ему с детства внушали, что он может стать великим и могущественным архимагом. Буквально по щелчку пальцев уничтожающим целые армии врагов. Однако реальность оказалась слишком жестокой. Возможно, его слишком сильно любили и баловали. Раз позволяли взрастить такую глупость в голове довольно молодого и, возможно, даже умного парня. Хотя, как можно назвать умным того, кто не понимает элементарных вещей? Судя по его поведению, он имел отношение к дворянству империя. Неужели он ни разу не встречал одаренных и не знает того, какой у них на самом деле при поступлении в Академию магии должен быть уровень силы? Насколько было известно Юрию, параметр был четкий. И уже при поступлении у того разумного должно хватать магических сил хотя бы на уровень мага первого ранга, даже если он не перерастет этот уровень. А выйдет из Академии таким же по силе. Такой разумный все равно будет магом первого ранга а такое тоже бывало и довольно часто некоторые одаренные могли с детства выйти на свой максимальный уровень и на нем и оставаться до конца жизни как например вот этот парень а он вообще до полноценного мага не дотягивал так да до не афита какого то ученика который только только пришел к одаренному и всего лишь пару лет полымоет и не более того Конечно, самому Юрию не хотелось бы никого обижать, но судя по поведению этого индивидуума, который никак не хотел успокаиваться, он действительно был убежден в своем величии. Ну что же, тут тоже имеется своя охрана, которая спокойно вывела его прочь, при этом явно доставляя ему некоторые неудобства. Именно тем фактом, что сжав его палец своей рукой, В латной перчатке этот охранник доставлял такому благородному просто невероятную массу неудобств в виде боли. Кстати, сразу стоит отметить тот факт, что теперь у одаренных мог появиться серьезный враг. Вряд ли этот дворянин забудет о том, как с ним поступили. Если он сам не станет магом, то другим постарается как-то покостить. Его характер был буквально на лбу написан у этого индивидуума. Поэтому оставалось только констатировать тот факт, что кому-то он все же постарается нагадить. Потом. Когда пришла пора Юрия проверять себя на дар, он спокойно положил руки как на кристалл, так и на прибор. Что, кстати, некоторые студенты банально забывали сделать. Они клали свою руку или обе руки только на кристалл, а про этот прибор забывали. И в результате им приходилось потом повторно проходить проверку потому что из прибора выезжала пустая карточка. Юрий же не волновался по той простой причине, что его проверял еще бывший архимаг эльфов. И тогда оказалось, что у него вполне хватит данных для поступления в академию. Даже по меркам эльфов он был достаточно силен. Поэтому ему даже стараться особо не придется, как некоторым. Вроде того, что стоял за два человека до Юрия. Он так тужился, гудел. И напрягался, что Юрий на всякий случай отошел в сторону, сделав вид, что его вот-вот сдует газами, которые выпускает этот трудяга. И вся очередь отреагировала на это телодвижение вроде взмаха руки перед лицом. Так что когда этот толстячок обернулся, сзади его никого не было. Все стояли сбоку, ожидая того самого момента, когда он все-таки выдаст порцию своих газов. Но этого не произошло. Но сам факт того, что он так дулся, все таки заставил задуматься о том, стоит ли напрягаться. Так что, когда Юрий положил свои руки на кристалл и прибор, тот просто сосредоточился и выпустил свою магическую энергию наружу. Кристалл тут же начал набирать ярость свечения. Главное в таком деле было не переусердствовать. Если резко подать одним мощным толчком, Всю свою силу, то можно было даже разрушить такой кристалл. А кто платить за него будет? У Юрия сейчас в кармане только сотня золотых. Те две сотни золотых, которые он заработал, пока они вели караван до этого города, парень пока что отложил в сторону до лучших времен, поэтому рисковать не стал. Возможно, именно из-за такого подхода сидевший за столом с артефактом маг сначала недовольно поморщился – Но кристалл постепенно набирал силу. И в конце концов засиял довольно ярко и ровно. Маг тут же нахмурился и внимательно посмотрел на Юрия. Парень стоял вполне спокойно и уверенно смотрел на этого одаренного, у которого на перстне можно было заметить знак земли и цифру 3. Судя по всему, это был маг третьего ранга. Только вот то, что сейчас продемонстрировал ему Юрий, уже явно переходило его возможности. Поэтому он мог немножко расстроиться, ведь он уже отучился в академии и, возможно, даже работал здесь кем-то вроде лаборанта или младшего преподавателя. А тут студент пришел, который уже сильнее его. Ну что же, раз он маг Земли, то значит должен быть спокоен и уравновешен, как и его стихия. В таком случае с его стороны проблемы ждать не приходится. Как и думал Юрий, тот вполне спокойно активировал артефакт формирования той самой карточки. И из прибора выехала весьма интересная пластинка, на которой были указаны его данные. Как ни странно, там стояла цифра 6. То есть по своему уровню Юрий уже дотягивал до шестого ранга мага. Теперь-то становилось понятно то, что он так задумчиво смотрел на парня. С таким уровнем он может закончить Академию практически достигнув уровня магистра, если очень постарается. Теперь оставалось только определиться со стихией. Некоторые из абитуриентов, кстати, получив такую карточку, по собственной глупости, выходили назад, на ту самую площадь, где их ждали те самые вербовщики. Вот это и была их ошибка. Потому что их тут же под руки подхватывали различные умники, занимавшиеся вербовкой. И Юрий даже заметил то, как сзади промелькнуло знакомое лицо. Магистр Александра Хикс. Нет, туда он точно не пойдет. Особенно после всех этих предупреждений от гномов. Лучше уж он пойдет во внутренний двор, так как собирался сразу пойти на проверку стихии. И тут случилось это. Надо же было встретить этого идиота-маркиза, который решил показать себя и продемонстрировать всем свою силу. Честно говоря, Юрий так и не понял того, кто, кому и что именно продемонстрировал. Однако этот молодой маркиз больше не выделывался. Да и его прихлебатели тут же растворились в толпе. А Юрий пошел обратно, так как ему нужно было еще пройти проверку стихии на артефакте древних эльфов, который представлял из себя весьма интересную фигуру в виде пирамидального кристалла, пронизанного магией, и стоявшего на подставке из своеобразных металлических змей. Каждый, кто подходил к этому артефакту и прикладывал к нему руки, направляя в определенные точки свою силу, получал ответ в виде магических проявлений внутри кристалла. Вот, например, подошла к этому кристаллу какая-то девушка и, приложив руки, едва не завизжала от радости, потому что внутри полыхнуло пламя. Но она вообще-то и так вела себя, соответственно, такой стихии. Такая же эмоциональная, так как буквально пару минут назад Юрий прекрасно слышал ее визгливый голос с трибуны того самого полигона, вещавший о том, что было бы неплохо наказать простолюдина. И желательно было бы медленно его поджаривать. Теперь же она косилась на него с настороженностью. Видимо, и сама уже прекрасно понимала, что такие крики могут привлечь к ней внимание. И парень, который не был простолюдином, теперь мог на полном основании вызвать ее на поединок. Дело в том, что одаренные – это одаренные. Пока они дикие, то пол еще имеют. А вот студенты академии или же маги – существо бесполое. Тут нет понятия мужчина-женщина. Тут есть понятие либо маг, либо не маг. Либо ты имеешь силу и можешь ее продемонстрировать, либо нет. Так что сейчас они находятся в одинаковом положении, и Юрий может легко заставить ее ответить за свои вопли с «Надо будет подумать над этим вопросом потом», – проскочила в голове у парня каверзная мысль, прежде чем он все же двинулся вперед, вспоминая все, что ему рассказывал наставник про этот самый кристалл определения стихии. Тот объяснил Юрию, что у этого кристалла есть уязвимые места, вроде узлов его плетения, воздействие на которые можно вызвать необходимую ему сполохи свечения. Те самые проявления магии, что свидетельствуют об определенной стихии. Для Юрия было важно, чтобы этот кристалл продемонстрировал его универсальность, то есть наличие способности сразу к нескольким стихиям, Иначе на него будут давить и требовать, чтобы Юрий пошел на факультет определенной стихии, а он хотел поступить на кафедру артефакторики и алхимии. Учитывая нравы в данной стране, можно было понять, что его в покое все равно не оставят. И будут пытаться давить и вынуждать, чтобы он развивал также и стихийное направление. С этим все будет куда проще, имея у себя такую библиотеку, которую собрал бывший архимаг эльфов, а также и его знания, Юрий сможет вытянуть подобное учение. Главное в этой ситуации будет просто не лениться. Честно говоря, как только у Юрия в голове промелькнула мысль о лени, то он едва не расхохотался. Это как понимать. Ты, по сути, создаешь якорь для своей жизни. Возможно, даже попадешь в кабалу на десятки лет, чтобы отработать этот долг впоследствии. И ты будешь лениться, зная о том, что от этого зависит твое будущее. Вообще-то Юрий в принципе не мог понять, кто способен на такую глупость. Сложный вопрос.